Маготцы знал, чем бы доктор Рамбахан не был занят, если сквозь уродливые вращающиеся двери проносили ребенка, он первым делом принимался заниматься им. «Всегда, детектив Маготцы, мы первым делом укладываем ребенка. В жизни и в смерти, но именно так надо поступать». «Так кто у нас тут?» «Доктор Дредлок». Моготса покачал головой. «Дело он хорошо знает», — продолжал Джимми. «Он нравится Ананту, он нравится мне, и вчера он помогал нам разбираться с Дитоном и Майерсоном. Он уже проинструктировал наших друзей здесь, все им четко объяснил и погнал в фургон греться. Он появится ближе к концу, когда мы снимем весь снег». Джимми понаблюдал, как оставшиеся члены его команды старательно расстилают пластиковые полотнище под телом, и, когда удовлетворился качеством работы, потер руки в перчатках. «Окей. Все, как вчера в парке. Мальчики и девочки, давайте-ка распотрошим этого снеговика и посмотрим, что мы получим». Айрис твердо стояла на ногах, но закрыла глаза и только слушала, как шуршат куски снега, которые аккуратно укладывали на пластик. Она открыла их, лишь когда услышала что большой кусок снега упал на пластик, и кто-то прошипел «О, мать твою!». Снеговик, точнее то, что осталось от него, выглядел более чем странно. Его голова оставалась относительно нетронутой, но весь снег с торса отпал одним куском. Каким-то отстраненным участком мозга Айрис подумала, что это, вероятно, потому что стекавшая кровь пропитала его. Грудь человека была сплошной мешаниной. Так что голова снеговика торчала над зрелищем из фильма ужасов. Арис почувствовала, что ее повело в сторону, но тут чья-то сильная рука в перчатке крепко взяла за предплечье и подтолкнула, удержав на месте. «Медленно и глубоко дышите», — очень тихо сказал чей-то голос. «Отведите глаза в сторону, но не закрывайте их, просто дышите». Если она сделает хоть малейшее движение, например, повернет голову и увидит это лицо, то тут же потеряет сознание и надолго отключится. В этом она не сомневалась. Или, может, ее вырвет? Но она узнала голос. Никто иной, как Роузет, спасает ее в этот день, помогая выглядеть настоящим копом. Когда они смахнули снег с этой головы, Арис уже смогла взглянуть на обнажившееся синеватое лицо, Закрытые опухшие глаза, открытый рот. Кто-нибудь его знает? спросил Магоцы. Никто. Я чертовски сомневаюсь, что сможем снять отпечатки пальцев, пока он не оттает. Джимми Грим покачал головой, во всяком случае, не со всех. Они плотно примерзли к багру. Попробуй отодрать пальцы, и они начнут ломаться, как карамельки. Попробуй вытащить богор, и на нем останутся куски кожи. Он нагнулся, чтобы внимательнее присмотреться, хотя, может, с этим большим пальцем что-то получится. Он немного отставлен в сторону, приложив все силы. Чем быстрее мы его опознаем, тем скорее сможем установить связь с другими двоими. Маготца оглянулся на Айрис. «У вас же есть выход на базу данных, да?» Айрис открыла был рот, искренне обрадованная, что знает ответ хоть на один вопрос, но лейтенант Сэмпсон нанес ей удар в самое сердце. «Сделайте четкие отпечатки, и через десять минут я получу ответ от своей бригады. Будет быстрее, чем из базы штата. Первым делом пропустим их через базу данных Миннесоты, сэкономим кучу времени». Это привлекло внимание Джина. «Минуту. Я не могу позвонить отсюда по сотовому. А у вас в каждой бригаде есть такие мощные компьютеры?» Сэмсон пожал плечами. «Конечно». «Беспроводные компьютеры, спутниковые навигаторы, все как в городе». Джин скрестил руки на груди и хмыкнул. В его машине такого навигатора не было. Сэмсон отвечал за свои слова. Через пять минут он связался со своей бригадой и протянул распечатку. Отыскали за пару секунд. Этот парень занимался условно-досрочно освобожденными в округе Хеннепин. Жил в Миннеаполисе. Стивен Эд Дойл. Это вам что-то говорит? Магуцис посмотрел на печальные останки Стивена Эдойла и покачал головой. Этот человек носил золотое обручальное кольцо.